Первые членистоногие, имеющие сегментированный организм с парой конечностей на каждом сегменте, появились 540 миллионов лет назад. Через каких-то 20 с лишним миллионов лет появились первые рыбы. Суша все это время была пустынна. Первые наземные растения появились 475 миллионов лет назад. Спу спустя еще 75 миллионов лет у растений появились семена. Тогда же появились и первые насекомые. Между тем, в воде становилось страшно жить из-за крупных хищников, и 360 миллионов лет назад рыбы начали выползать на сушу. Правда, позже часть эмигрантов, успевших уже отрастить копыта, вернулась обратно. Но произошло это около 60 миллионов лет назад. Сегодня мы называем их китами, дельфинами и морскими свиньями. А от рыб, выбравшихся на сушу 30 300 миллионов лет назад, произошли первые рептилии. Следует отметить, что переход из воды на сушу был делом совсем непростым. Надо было придумать, каким образом избежать потери драгоценной влаги, научиться дышать по-новому, овладеть новым способом передвижения. Из примерно 30 типов животных, существующих тогда в воде, выйти на сушу рискнули только 8. Любопытно, что большинство сегодняшних обитателей суши сначала развиваются в водной среде, И яйцо, и утроба высших млекопитающих является сосудом, наполненным жидкостью. Чуть более 200 миллионов лет назад появились динозавры. От греческого динозаврус, дионос страшный и саурус ящерица. Они быстро заняли лидирующие позиции среди наземных позвоночных и на суше и в воздухе. На сегодняшний день ученые насчитывают около 2000 разных видов динозавров. Правда, злые языки утверждают, что эти ученые просто по-разному складывают одни и те же ископаемые кости, получая каждый раз новый вид, но мы к этим злым языкам прислушиваться не будем. Еще спустя 30 миллионов лет Земля увидела первых млекопитающих. Примерно 66 миллионов лет назад динозавры приказали долго жить. Почему это произошло, вопрос все еще открытый. Версий существует несколько. По одной они умерли от изменения климата, по другой их погубил упавший на землю астероид, по третьей сильное землетрясение или извержение вулкана. Есть еще версия, что динозавры постепенно сошли со сцены в процессе эволюции. Для нашего повествования это не принципиально. В общем, как говорится в одном старом анекдоте, умер, шмумер, лишь бы был здоров. Пока на планете царствовали динозавры, наши предки старались вести скромный образ жизни. Маленькая стограммовая граммовая зверушка, несколько сантиметров длиной, живущая на деревьях, вряд ли была интересна главным хищникам планеты. Для тех динозавров, чьи громадные скелеты мы сегодня видим в краеведческих музеях, наши предки были мелочью недостойны внимания. Правда было немало и мелких динозавров. Вот от них и приходилось прятаться, питаясь преимущественно по ночам, насекомыми. С тех пор у нас сохранились ферменты, расщепляющие хитин, вещество, из которого состоят панцири насекомых. Когда динозавры вымерли, как много миллионов лет назад спустя заметил один человек, правда по другому поводу, жить стало лучше, жить стало веселее. Климат резко потеплел, среднегодовая температура была на 14 градусов выше, чем сегодня. Причем у экватора климат оставался примерно таким же, как сейчас, а вот на полюсах стало заметно теплее. Континенты покрылись лесами, хищников, опасных для наших предков, почти не осталось. Жили они и не тужили, и ели все подряд. Фрукты, насекомых, нектар, листья. Кстати, предки жирафов-то к этому времени спустились на землю, а наши все еще оставались на деревьях. Но идиллия длилась недолго. Спустя 10 миллионов лет появились хищники, способные лазить по веткам. И беззаботная жизнь закончилась. Чтобы не быть съеденными, наши предки начали шустрее лазить по деревьям и увеличились в размерах. Если ты крупнее врага, то может он побоится к тебе приблизиться. За следующие 10 миллионов лет приматы подросли со 100 грамм до 10 килограмм. Около 50 миллионов лет назад начало холодать. И уже 33 миллиона лет назад среднегодовая температура была всего на 4-5 градусов выше нынешней. На Южном полюсе начали образовываться первые ледяные шапки, на что ушло значительное количество воды. Климат стал суше и площадь лесов сократилась. Появились первые степи. Чтобы выжить в степи, растительноядные животные умнели и ускорялись. За ними эволюционировали и хищники. Появились первые кошки, очень опасные враги наших предков. Важно помнить, что на протяжении этих миллиардов лет очертания материков и океана постоянно менялись. Континенты дрейфовали, появлялись и исчезали острова. Изменения климата сопровождались колебаниями уровня океана. Колебания эти составляли сотни метров. К примеру, только за последние 15 тысяч лет уровень мирового океана поднялся на 130 метров.